Глава 34. Чужие книги «В общем, я попробовал поднять один из трупов. Так я могу про них больше узнать». Олег продолжал шептать и при этом еще повернул голову так, чтобы его слова нельзя было прочитать даже по губам. «Молодец!» «Так вот, у меня ничего не получилось. Эти люди, кто бы они ни были, они какие-то неправильные». «Или чужие». Эта мысль прогремела у меня в голове. Эти люди, так похожие на обычных землян, тоже пришли из внешнего мира вместе с демонами. И если предположить, что кучки пепла — это остатки поверженных туманных монстров, то они не очень ладят друг с другом. Смотрите, что я нашла. Мы решили обыскать найденные трупы, и Нина почти сразу отыскала на одном из них медный прямоугольник, наподобие того, что до этого находил Степан. Потом еще один серебряный нашел я, и больше ничего интересного или необычного тут не было. «И что это? Я никакого описания не вижу». Яна подошла поближе и осмотрела наши находки. «Я тоже. Сначала у меня была мысль быстро сменить тему, но затем я подумал, почему бы не воспользоваться случаем и не проверить в деле такой инструмент, как мозговой штурм. Сначала собираем любые идеи» пусть даже самые безумные, наталкивая друг друга на все новые и новые мысли, а потом выбираем из них самый логичный вариант. Может быть это какой-то знак отличия, который помогает переходить между мирами? Нина тут же ухватилась за мою мысль. Ага, значит она тоже думает, как бы отсюда убраться. Вот только, как я узнал от Чешира, ключ, открывающий возможность перемещаться отсюда, только один. А карты мы увидели уже несколько. Но я молчу. Начнешь спорить, и только собьешь остальных с правильного настроя. Или какой-то идентификатор их силы? Медный, потом серебряный, что-то в этом есть. А может быть, этим людям драгоценные металлы были нужны для правильной активации их способностей? Кто-то использует редкие минералы, а они вот, благородные металлы. Или это способ хранения. Я чувствую в этих штуках энергию. «Может быть, это какие-то артефакты? Просто, скажем так, в сложенном виде?» До этого я слушал обсуждение довольно лениво, но вот последняя идея меня заинтересовала. «Артефакты в сложенном виде — это, конечно, чушь, но ведь эти прямоугольники вполне могут быть оружием. Ведь что они напоминают по форме? Книги, спрессованные, сжатые в тонкий лист, но именно книги». Как было сказано в описании Чешира, его параметры были сформированы по аналогии с нашим миром. Что если артефакты, позволяющие чужакам использовать свои боевые силы при переходе, были трансформированы во что-то похожее на наши книги навыков и заклинаний? Что думаете? Я поделился своей идеей с остальными, и тут же найденные нами мини-книги пошли по кругу, и каждый пытался хоть что-то из них выжить. Ничего не получается. Через полчаса бесплодных попыток последним сдался Степан и присел на траву рядом со всеми остальными. А жаль, так хотелось понять, как эта штука работает. Да, может быть, по аналогии удалось бы запустить и наши силы. Нина, до этого обычно все время спорившая с блондинчиком, на этот раз согласилась. Да, в принципе, никто бы из нас не отказался от такого подарка. Даже я плевать что и остальные бы узнали про этот способ главное я бы нашел способ обойти наложенное королем обмана ограничения а в свете появления демонов пришельцев это было бы очень и очень актуально ну что тогда собираемся нина тем временем продолжала говорить сейчас ночь но я предлагаю не тратить время на отдых а сначала вернуться в нашу крепость забрать остальных и уже всем вместе вернуться сюда думаешь стоит С сомнением спросил Степан. «Все же тут уже вон сколько трупов, а на нас еще ни разу никто не натыкался. Сейчас скрытность убежища будет поважнее крепких стен». «Ты правильно заметил про стены, тут они крепче, а вот незаметность нашей крепости весьма сомнительна. То, что до нас еще не добрался ни один из чужаков, скорее везение, чем правило. Или есть объективные причины считать иначе?» «Допустим». «Ну вот видишь, и я еще не закончила». Нина быстро перебила Степана. «Да, в крепости никого не осталось, но ведь те, кто тут был, куда-то ушли. Если бы их всех убили, то остались бы брошенные вещи, а так, очень похоже, что погибла только часть». «И ведь точно!» Степан и не подумал обижаться на то, что проиграл в споре. Наоборот, без всякой задней мысли подхватил чужую перспективную идею и принялся ее раскручивать. «Все-таки умный он парень». Если местные смогли выжить и отступить, то мы утром найдем их следы, а по ним догоним и заставим поделиться информацией о всех странностях, что тут творятся. Вы тогда идите. Я отошел от общей группы на пару шагов в сторону. А я подожду вас здесь, понаблюдаю за лагерем, а то ведь может получиться очень некрасиво, если мы все вернемся, а здесь уже кто-то обоснуется. Туманные твари? Тут же предположил Аркан. Или кто-то еще. Я пожал плечами. Этот мир стал слишком опасен, а обстановка постоянно меняется, чтобы мы могли полагаться только на случайности. По взгляду стоящего рядом Олега было видно, что он ни капли мне не верит, но я помотал головой, как бы высказывая просьбу не вмешиваться, и он промолчал. «А ведь неплохо, чоп побери, когда у тебя есть союзники». «Тогда идем?» Младший блондинчик попытался даже еще больше мне помочь, и позвал всех поскорее выдвигаться. Вот только это он зря. Такие фразы, не со стороны лидеров мнений, только провоцируют споры. Да, выдвигаемся. К моему удивлению, Олега поддержала Нина. И вот это уже оказалось более серьезным аргументом. Степан, Аркан и Яна, до этого явно уже собирающиеся что-то сказать, в итоге лишь молча кивнули. И все одной компактной группой Двинулись в сторону старого лагеря. «Хорошо добраться!» — я помахал им рукой. «И ты осторожнее!» — идущая последней Нина попрощалась со мной от лица всех остальных, заставив еще раз задуматься о ее мотивах. «Я вот остался, чтобы без лишних свидетелей еще раз исследовать крепость уже всеми доступными мне способами и понять, что же тут защищали находившиеся тут люди». Или, наоборот, что как минимум какое-то время защищало их. А вот чего хочет эта укротительница зверей.